заплатит своей плотью и кровью. Дверь открывается, Бет бросает что-то мне на кровать и нарушает мои мечты о жизни с Дэниелом, о той жизни, в которой я вскоре стану его женой. «Что это?» спрашиваю я. «Мое лучшее воскресное платье. А зачем ты его мне принесла? Чтобы в церковь сходить. Я сажусь, подтягиваю к груди одеяло и говорю «Нет, церковь — это не для меня». «Теперь и для тебя тоже. Учти, магистрат не дремлет». Но никто же не спрашивает, хожу ли я в воскресную. Теперь спросят, так что давай, появись в церкви вместе со всеми остальными. И Бет уходит, тихо затворив за собой дверь, а я начинаю рассматривать одежду, которую она мне принесла. Чепец примерно такой же, как и тот, что уже у меня есть, но на нем очень красивая вышивка. Черные шелковые листья падуба. Их даже потрогать приятно. Я о такой замечательной вещи никогда даже не мечтала. Габриэл всю дорогу от меня не отходит, причем шагает так близко, что я чувствую в теплом воздухе запах его кожи. Ты ко мне поближе держись, малышка, говорит он. Я однажды видел, как эта молодая ведьма с чумного холма тут слонялась вместе со своей сестренкой. Тоже тот еще дьяволенок. Обе только и ждали, чтобы на любого прохожего проклятие наслать. Знаешь ведь, что эта девка со мной сделала. Только я ей не по зубам оказался. Любое ее проклятие выдержу. Я и тебя в обиду не дам. Краем глаза я снова вижу знакомую тень. Сейчас мне даже жаль, что мама тогда дала этому Габриэлу мазь, чтобы он свои язвы вылечил. Небось, поумерил бы свою спесь, если бы они у него и до сих пор не прошли». Я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и даже щеку изнутри прикусываю. Мне нужно взять себя в руки, иначе мой гнев возьмет надо мной власть, и тот дьявольский пес сразу станет сильнее меня. Я со смехом возражаю Габриэлу, хотя мой смех окажется колючим от ненависти. Вряд ли мне нужна защита от какой-то девчонки и ребенка. Так ведь девчонки-то необычные. Из них дьявольская магия так и прет, Говорю тебе, они любому зло причинить готовы. Особенно тому, кто в церковь идет. Ты ее хоть раз видела, эту молодую ведьму? Волосище дикие, глазище так и светятся. Да в ней земного-то ничего нет. Глухое рычание раздается где-то глубоко внутри меня отдаваясь, кажется, даже в костях. Я до боли прикусываю щеку, и рот мой наполняется кровью. Сглотнув, я останавливаюсь и, глядя Габриэлу прямо в глаза, спрашиваю, а может, им только и нужно было, что капельку доброты? Он вздрагивает и, прищурившись, вглядывается мне в лицо. Сердце мое начинает бешено биться, Вряд ли стоило произносить почти те же самые слова, которые тогда произнесла Энни. И смотреть на него в упор тоже не стоило. Он ведь по глазам мог меня узнать. В них и сейчас светится тот же бешеный гнев. Но я больше не в силах сдерживаться и притворяться покорной овцой перед этим скотом. А он, встряхнувшись и словно сбросив с плеч некую тяжесть, Говорит мне с улыбкой. Ты, девочка, в своей невинности Даже и вообразить-то не можешь, Каково их истинное нутро. Да ладно, не тревожься, Тебе и думать об этом не нужно. Я уж позабочусь, Чтобы никто из этой дьявольской семейки К тебе и близко не подошел. Я вот соберусь силами, Да и поднимусь на чумной холм, А потом сам эту ведьму к магистрату отведу, и с удовольствием потом посмотрю, как она на веревке болтаться будет. Я нарочно чуть опережаю Габриэла, уже с трудом подавляя рвущееся наружу рычание моего пса, который, пожалуй, вскоре будет сильнее меня. Перед глазами, стоит мне их закрыть, вспыхивает ослепительный свет, а когда мы подходим к церкви, Голова у меня уже раскалывается от боли. Церковь очень красива на фоне ярко-синего неба. Перед ней высится огромный дуб, и это зрелище утешает ярость и пробуждает в моей душе долгожданное ощущение покоя. Церковный портал поверху украшен резными каменными изображениями какого-то существа, которое я не могу распознать. У него широко открытый рот, а лицо обрамлено торчащими во все стороны волосами. Видимо, это существо должно внушать страх, а также восхищение его создателем, ибо Господь имеет под своим началом великое множество самых различных могущественных тварей. Но я все же не чувствую ничего, кроме мира и покоя, и с радостью вхожу в полумрак церкви, где царит Приглушенный шум, ибо большинство прихожан уже собрались. Я буду просто счастлива, если мне удастся подавить свой безудержный гнев, остановить ту темную силу, что вот-вот мной овладеет. Сперва я стараюсь смотреть только на окружающих меня людей, пока мой истинный властелин не отыскал меня, скрываясь под иной личиной. Многих прихожан я знаю. А вот Молли Мэтьюс. Она сидит через проход от меня рядом со своими родителями. Вид у нее по-прежнему болезненный. Глаза красные. Похоже, не помог ей отвар из петрушки. Прямо перед нами сидит Нелли Финч. С тех пор, как я в последний раз ее видела, она сильно похудела. Одежда на ней болтается, а лицо совсем осунулось. Сэма рядом с ней нет. В заднем ряду, стиснув на коленях руки, сидит мать несчастный Филлис. Я внимательно слежу за тем, какие ноги идут мимо меня по проходу, поскольку это единственная часть тела, которую ему изменить не под силу. Так что я сразу замечу его копыта, если он все же ко мне приблизится. И он, наверное, все-таки не сможет завладеть мною прямо в церкви. Особенно сейчас, когда рукой подать до моей новой жизни с Дэниелом. И потом, если сейчас тайна моя будет раскрыта, это навлечет беду на всех, кого я люблю. Но я вижу только женские башмачки, выглядывающие из-под юбок, да мужские сапоги с заправленными в них узкими штанами. Никаких копыт. Ничего такого, что заставляет меня думать, что все вокруг обманчиво, не таково, каким кажется. Наконец я решаюсь поднять глаза и вижу, как Сет занимает свое место на кафедре. Хоть мне и раньше доводилось видеть его в облачении священнослужителя, но именно сейчас он кажется каким-то особенно непохожим на того человека, которого я... Хорошо знаю, он говорит о любви, о доверии, о необходимости сдерживать желание судить ближнего, о покорности Господу, и я тщетно пытаюсь перехватить его взгляд. Мне хочется увидеть в его глазах хотя бы малейший проблеск надежды. Хочется прочесть по его лицу, что у него припасены для нас хорошие новости. Но он на меня не смотрит, и слова тянутся из его уст так медленно и ровно, словно ему трудно их выговаривать, словно он заставляет себя это делать. И я догадываюсь, что после службы он непременно придет к моей матери. Я пытаюсь присоединиться к молящимся и произношу слова молитв, которых никогда не слышала, пою вместе с ними псалмы, которых никогда не знала. Подражая другим, я опускаюсь на колени, встаю и снова сажусь, а после окончания службы вместе со всеми выхожу из церкви под ослепительно яркие лучи солнца. Я все еще надеюсь перехватить Сета и медлю, остановившись у церковного крыльца. Но бэт хватает меня за руку, и тащит в тихий уголок кладбищенского двора таким решительным шагом, что я даже спотыкаюсь. — Как хорошо, что ты привела меня сюда! — говорю я. — Я ведь понятия не имела, как это будет! — Тихо, девочка! — останавливает она меня. — Что за представление ты тут устроила? Встала и бормочешь себе под нос невесть что, да еще с таким видом, словно никогда в жизни порога церкви не приступала? И она, наклонившись к самому моему уху, шепчет. Сейчас только и разговоров, что о Сэме Финче. И мое счастливое настроение словно растворяется в теплом летнем воздухе. А меня под жгучим августовским солнцем вдруг охватывает могильный холод. — Тебе известно, что с ним? — спрашивает Бет, но смотрит не на меня, а на толпу собравшуюся в начале деревенской улицы. Я оборачиваюсь и тоже смотрю туда. Но к нам никто и не думает приближаться. «Нет, мне о нем ничего не известно», — говорю я. «Но ты ведь знаешь, что на него всякие хвори да неприятности обрушились? Он и сейчас от дизентерии страдает». «Ну да, я слышала, что...» «И уж тебе-то наверняка известно» что целых три раза люди видели, как от его дома твой братец убегает. Голос Бет все больше походит на какое-то приглушенное шипение. Я вижу, что у нее за спиной на ветке сидит воробей и весело чирикает, и больше всего мне хочется, чтобы его пение совсем заглушило этот свистящий шепот. А Бет вдруг умолкает и, подбоченившись, внимательно вглядывается в мое лицо она тяжело дышит и грудь ее то резко вздымается то опадает сара мне ничего об этом не известно повторяю я а перед глазами у меня стоит рассыпавшаяся на кусочки глиняная куколка сэма финча и я вспоминаю бесконечные загадочные отлучки джона я не сомневаюсь Это его я видела тогда в деревне. Я сглатываю застрявший в горле горький комок, но вкус его тут же возвращается снова. Бет тяжело вздыхает и, сложив губы гуской, поднимает лицо к небесам. «Говорят, он умирает», — говорит она. «Мне очень жаль. Ты должна остановить свою мать или братца, коли они какое новое злодеяние затеяли». Ты же сама видишь, как у нас тут все переменилось. Если Сэм Финч умрет, снова соберется толпа, и уж тогда люди точно накажут тех, кого сочтут виновным в его смерти. Я уже столько всяких разговоров слышала. Люди говорят, что надо бы снова взять факелы да пойти в чумную деревню и ваш дом окружить. Я даже Натаниэля просила людей успокоить, и он пробовал... Не раз пробовал. Да только что может он один против всех. А знаешь, кого они после этого станут искать? Тебя. Люди уже начали спрашивать. Почему это ты больше в деревню не приходишь милостыню просить? Ни одна, ни с сестренкой. Понимаешь, чем это пахнет? Очень даже хорошо понимаю. Бет вдруг охнув, прижимает руку к рту, глядя куда-то из нашего укрытия под нависшими ветвями дерева. Я оборачиваюсь и вижу, что какая-то женщина угодила прямо в лапы магистрату Райту. «Прошу вас, сэр!» — кричит она. «Прошу вас, умоляю! Проявите милосердие!» Райт крепко держит ее за руку, а свободной рукой отмахивается от какого-то мужчины, который пытается вырвать женщину, из цепких лап мирового судьи. «Поздно, просите милосердии, говорит Райт. «Натворили грехов, вот они вас и настигли. Отпустите ее, сэр, пожалуйста!» умоляет его мужчина. «Мы люди честные, богобоязненные». Вокруг них уже собирается толпа, но подходить ближе люди не спешат, стоят поодаль и молча наблюдают, Мы с Бет остаемся там же, где и стояли. Это муж и жена шоу, — говорит она мне, и лицо ее покрывает молочная бледность. — И в чем же они виноваты? — спрашиваю я. Бет коротко отвечает. — Они пописты. — Ваши уловки ни к чему не привели, — орёт магистрат. — Обман ваш раскрыт. Пришло время повернуться к правде лицом. Тем более в осизах вас давно заждались. Отвечайте. Где вы были в Страстную Пятницу? Уж точно не здесь, о чем мне сообщили многие богобоязненные жители этой деревни. Нет, вы занимались отправлением своих собственных языческих ритуалов, насквозь пропитанных черной магией. Миссис Шоу, рыдает, трясет головой, и пытается что-то сказать. «Нет, сэр, нет! Господь тому свидетель! Вы просто неправильно поняли! Я никакой черной...» Ее прерывает какой-то мальчишка, который, выскочив из толпы, тычет в нее пальцем и кричит. «Она это! Она самая и есть! Это она у меня на глазах зайцем оборотилась, а потом в лес завела!» «У меня такое ощущение...» Словно земля плывет у меня под ногами. Я хватаюсь за Бет, и она крепко сжимает мою руку. Упоминание о зайце-оборотне — слишком опасный для меня знак. Миссис Шоу смотрит на мальчишку, вытаращив от удивления глаза и раскрыв рот. «Не было такого!» — лепечет она. «Мальчик ошибся! Не было меня там! Господь сви!» Но договорить ей не дают. Теперь уже из толпы доносятся возгласы негодования, обвинения в колдовстве и прочих злодеяниях. Мистер Шоу снова предпринимает тщетную попытку освободить жену, бормоча скороговоркой нечто невразумительное насчет Бога и молитв, и мне совершенно ясно, что ни Бог, ни уговоры, ни слова молитвы не спасут. Ни его, ни ее. «Я твердо намерен отправить вас на виселицу за ваши грехи», говорит магистрат Райт. «Не сомневаюсь, что Господь поддержит меня в моих устремлениях». Миссис Шоу, услышав это, пронзительно вскрикивает и с рыданиями валится на землю, увлекая за собой и магистрата. Но тому удается устоять на ногах, И он, окинув разъяренным взглядом собравшихся, кричит. — А вы что, грешники, стоите? Хотите, чтобы эта ведьма и ее муж попист от расплаты ушли? А ну, хватайте его! Помогите мне их обоих в кутузку отправить! Я, стиснув руку Бет, шепотом спрашиваю. — Но ведь они только что из церкви вышли. Как же можно? Она только головой качает. Сегодня можно и в церкви. Это раньше такое запрещено было. Я только смотрю, я ровным счетом ничего не предпринимаю, а обоих шоу уже волокут прочь. Женщина идет с трудом, прихрамывая, и теперь уже молчит. От ее башмаков на пыльной дороге остается заметный след. Габриэль помогает магистрату, Он крепко держит мистера Шоу повыше локтя своей мясистой ручищей. Я пытаюсь высмотреть в толпе Дэниела, но ни его, ни Сета что-то не видно. Что ж, время магистрат Райт выбрал весьма удачно. Неужели их и впрямь повесят? Не могу поверить я. Бет вытирает мокрые глаза. Наверное, попистов теперь так наказывают. Я медленно обвожу глазами толпу, неторопливо вытекающую с церковного двора. Эти женщины помогали мне полоскать в речке белье. Они всегда приветливо обо мне спрашивали, когда приходили на фермерскую кухню, чтобы испечь хлеб в тамошней большой печи. Но те же самые женщины в моей прошлой жизни отталкивали меня, гнали прочь, швырялись камнями, а то и волосы мне выдирали, если я осмеливалась попросить у них несколько жалких монет. Рассудок мой, видно, слегка помутился. Теперь мне кажется, что лицо каждой из них повернуто ко мне, и все эти лица искажены ненавистью и подозрительностью. А еще мне кажется, что они узнают меня. И я понимаю, если моя тайна действительно будет раскрыта, то дальнейшая судьба нашей семьи совершенно очевидна. Чем я ближе к чумному холму, тем сильнее воздействует на меня поглотившая его тень той тьмы. Но, как ни странно, никакого запаха черной белины я не чувствую. Значит, сета у нас нет. И я разочарована, ибо так надеялась услышать от него добрую весть. Энни выбегает мне навстречу, когда я еще только подхожу к дому. — Я твои шаги сразу узнала, — говорит она. — Джон сказал, что это Сет, он вроде как прийти должен, а я сразу поняла, что это ты. Энни такая тепленькая, мягонькая, так и хочется прижать ее к себе покрепче. И уже успела вырасти с тех пор, как я в последний раз ее видела. Я обнимаю ее, вдыхая исходящий от ее спутанных волос запах земли и лесных деревьев. Но она довольно быстро высвобождается из моих объятий, тянет меня за юбку, ищет у меня за спиной, потом, чуть отступив, подбоченивается и хмурит брови. «А где же еда?» Аккуратный узелок с приготовленной едой так и остался лежать у меня под кроватью. Я так хотела поскорее попасть домой, что бросилась бежать на чумной холм сразу после церкви. В наказание я больно щеплю себя за руку. Ведь совсем еще недавно я и сама здесь жила. Как же я могла забыть, сколь важна для них еда? Я падаю перед сестренкой на колени, беру ее за руки. Извини, Энни, я забыла, но на неделе я все непременно принесу. Она вырывает у меня свои руки, отступает и начинает задумчиво грызть ноготь, решая, как ей относиться к совершенному мной предательству. Потом осторожно касается пальчиком вышивки на моем чепчике и говорит. — Ну ладно, тогда я тебе кое-что сейчас подарю. И она стрелой уносится в сторону леса. Я вхожу в дом. Мама, стоя ко мне спиной, помешивает суп из крапивы. А Джон был уверен, что это Сет, не оборачиваясь, говорит она. «Я его утром видела», — сообщаю я. «Он наверняка сегодня придет». «Я так и понял», — говорит Джон. Он сидит за столом и строгает палочку. У него уже приступ меланхолии начинался, когда я в последний раз его видел. «И когда же это было? Когда ты в деревне всякими гнусными делами занимался?» Это обвинение слишком рано вылетает у меня изо рта и звучит совсем не так убедительно, как я планировала. Они оба молчат, даже не шелохнутся, а через некоторое время мать оборачивается, вытирает руки по подолом юбки, подходит ко мне, обнимает, и я, наконец, замечаю, какое у нее красное распухшее лицо» а под левым глазом глубокая царапина. «Господи, что еще случилось?» В тревоге спрашиваю я. Она бросает на Джона выразительный взгляд и машет рукой. «Дескать, уходи поскорей». «Да ничего особенного. Просто какая-то женщина в деревне на меня набросилась. Клялась, что это я на ее чрево бесплодия наслала». А Росапаса со мной не было. Я его с одним поручением послала. Так что он даже предупредить меня не мог. Джон фыркает. Он так и не убрался из дома. А причина ее бесплодия, уверенно заявляет он, не в колдовстве или проклятии, а в том, что у ее мужа вкусы совсем другие. Насколько я слышал. Он с мужчинами любиться предпочитает. «Ох, мама!» «А ты мазью-то помазалась?» «Конечно помазалась. Не пугайся, девочка. Ничего страшного не произошло. Мне такое не впервой». И она, чуть отступив назад, осматривает меня с головы до ног, почти так же, как меня только что осматривала Энни. Я тут же вспоминаю про забытый под кроватью узелок. «Мам, извини, я еду забыла». «Значит, явилась только для того, чтобы нос в наши дела сунуть, а нам даже поесть не принесла», — ядовитым тоном вставляет Джон. «Да я за тебя, дурак, испугалась. а тебе только и разговора в деревне. И потом я тебя видела». Он вскакивает, палочка летит на пол, однако нож он из рук не выпускает. «Хорошо тебе!» — обиженно кричит он. Надела новые одежки и сразу в деревенскую девку превратилась. Небось уж и забыла совсем, чем нам заниматься приходится, чтобы как-то выжить. «В общем, что бы вы там ни задумали насчет Сэма Финча, я тоже во всю ору. Все это нужно немедленно прекратить. Если он умрет, в этом сразу же вас обвинят. И тогда уж вся деревня на вас набросится». Они уже готовы сюда явиться И охоту на вас устроить И на Энни тоже И тогда уж вы царапинами на лице не отделаетесь Только сегодня Магистрат Райт арестовал И велел увести двоих Шоу и его жену И собирается отправить их на виселицу Хотя они куда меньшее преступление Совершили Их всего лишь в папизме обвиняют Мама, вы оба должны прислушаться ко мне Он ранил моего сына мою плоть и кровь. Мать говорит медленно глядя в пол и заплатит за это своей плотью и кровью только и всего. Так будет справедливо девочка, и ты это прекрасно понимаешь и тебе тоже придется сыграть в этом некую роль. Но мама, глаза у нее впиваются в меня как иглы и я не осмеливаюсь спорить, охватившее меня отчаяние, не дает пролиться слезам. В висках стучит боль. Глаза застилает тьма, и мне остается надеяться, что я сумею удержать эту тьму, обуздать ее, успокоить. Дверь у меня за спиной открывается, и мама, охнув, кричит. Немедленно выброси это вон, вон! Энни замирает на пороге. В руках у нее букет из белоснежного, одуряющего Бутиня и покрытых алыми цветами веточек волчьей ягоды. Она так сияет, глядя на меня, словно принесла мне в дар сокровище. Но после маминых слов улыбка ее тает. Она смотрит на свой букет, хмурится, и мать повторяет «Немедленно выброси все это!» И она, оттолкнув меня, бросается к Энни, вырывает у нее цветы и вышвыривает их из дома, стараясь забросить как можно дальше. Энни приходит в ярость, топает ногами, сжимает кулаки, страшно рычит, оскалив зубы, а из глаз у нее градом катятся слезы. Джон хочет. «Я для Сары их нарвала!» — кричит Энни. «Они такие красивые!» Я пытаюсь ее обнять, но она меня отталкивает. Мама, тяжело дыша, прислоняется к двери. Рука ее плотно прижата к боку. «Думала я, что ты у меня растешь девочкой умной и все понимающей. Да, видно, ошиблась». Тихо говорит она. Джон, не поднимая головы и по-прежнему строгая палочку, замечает. «Никогда не соединяй в одном букете красные и белые цветы. Поняла?» Энни вопросительно смотрит на меня, глаза ее полны слез, и я, погладив ее по голове, объясняю, это приносит в дом смерть.